Сцена 7 Место действия ресторан «Типси». Время действия тем же вечером, чуть позже. Действующие лица. Поли Дункан, Одел, слуга, время от времени убирающий у Квиллера, и Лори Бамба, друг Коко и Юм-Юм. Заехав в библиотеку за Поли Дункан, Квиллер сказал «Я рад, что ты можешь со мной пообедать. Ты не возражаешь, если мы поедем за город? Мне из-за дурной новости неспокойно и на месте не сидится. Мне нужно поговорить об этом». Ее голос был мягким и ласковым, а тембр одновременно успокаивал и стимулировал Квиллера. «Я понимаю, Квилл. Подобная трагедия заставляет людей идти навстречу друг другу». И она бросила на него полные надежды, но слишком кроткий взгляд. «Ну, я подумала, мы могли бы поехать в Типси. Ты что-нибудь о нем знаешь?» «Кормят там хорошо. Он очень популярен», — жизнерадостно сказала Полли словно намереваясь сделать этот вечер веселым. Ты знаешь, что этот ресторан назвали в честь кота? Основатель ресторана был поваром в лагере лесорубов, а затем содержателем салона. Во время сухого закона он отправился в центр и открыл там бар, в котором незаконно торговали спиртным. После отмены закона вернулся сюда с черно-белой кошечкой по кличке Типси и основал здесь ресторан, специализирующийся на мясных блюдах. А как его звали? ГАЗ – это все, что я знаю. О нем в округе ходили легенды. И о Типсе тоже. Это было 50 или 60 лет назад. Заведение много раз менялось, с тех пор владельцев, но все они сохраняли название. Они ехали по типичной для Мусскаунти местности. Холмистые пастбища, усеянные валунами и стадами овец, молочные фермы с белыми амбарами – Темные полосы леса, заброшенные шахты с остатками шахтенных построек. На развилке дороги указатель утверждал, что до вест миддл 3 мили, до Чипмунка 2 мили, а до Северного Кеннебека 10 миль. В вест миддл ведь недалеко от Чипмунка, так, заметил Квиллер. Да, этюд контрастов, сказала Поли. Вскоре шоссе вывело их скопищу весьма непрезентабельных домишек. Где-то перекосилась крылечко, где-то облупилась краска. Там развалюха из металлических листов. Тут вагончик размером с цыганскую кибитку. На домах побольше виднелись объявления о сдаче комнат в наем. «Чипмунки и меблирашки в прежние времена отданы были под бордели», — сказала Полли. Вокруг торгующего гамбургеры павильона и магазинчика болталась молодежь. Пили пиво из банок, взрывались в воздухе петарды. Квиллер подумал. Не эти ли хулиганы вломились в школу, разнесли стоматологический кабинет и открыли гидранты? И не здесь ли ошивается Чет Ланцбек? Не в этом ли городишке скрываются убийцы Фитчей? Северный Кеннебек был процветающим поселением с зерновым элеватором, старинным двойными домами с превращенным в музей старым железнодорожным депо и рестораном Типси. Ресторан находился в рубленом доме и привлекал к себе посетителей со всего края. Снаружи потемневшие, растрескавшиеся бревна, внутри беленые стены и сельская обстановка. В главном зале портрет белой кошки в черных сапожках и с черным пятном, съехавшим на один глаз. Оно придавало ей вид подвыпившей Матроны. «У нее еще была повреждена лапка», — сказала Полли, — «поэтому она прихрамывала, что еще больше усиливало эффект подпития». «Как там твои кошки, квил «Коко счастлив, что я начал коллекционировать старые книги. Он предпочитает биографии. Как он отличает сравнительные жизнеописания?» «Плутарха от стихов Ворцворта выше моего понимания». «А милашка юмью ю «Эта милашка выработала неприятную привычку, которую я не стану обсуждать за обеденным столом». «Для Полли он заказал сухой шерри, а для себя воду скунка с ломтиком лимона». Деревушка Скунк, Корнерс, славилась источником, воды которого считались целебными. Подняв стакан, Киллер предложил: "Помянем многообещающую молодую пару". Харли был замечательным молодым человеком, грустно произнесла Полли. Кокон сразу понравился. Похоже, почти никто ничего не знает о его жене. Газета сообщила лишь, что они поженились в Лас-Вегасе, и я подумал, что это необычно. Богатым семьями из этих краев больше по душе пышная свадьбы в старой каменной церкви с подружек и шаферов, пятью сотнями приглашенных гостей и приемом в кантри-клубе. Когда Дэвид и Джилл поженились, их свадьба обошлась целое состояние. Жена Харли никогда не приходила в театральный клуб, однако же газета сообщила, что обе пары собирались на репетицию и что все они были соответствующим образом одеты. Полли вздернула брови. «Ты когда-нибудь встречал изложение новостей, которое бы полностью соответствовало действительности?» Они просмотрели меню. В типсе кухня была без выкрутасов. Но повара четко знали свое дело. Полли радовалась, что щука в сухарях вкусом напоминала все же рыбу, а не поджаренные хлебные крошки. Квиллер остался доволен тем, что его биштекс нужно было жевать. «Я всегда подозрительно отношусь к говядине» которая тает у меня во рту, — сказал он. Разговор ни разу надолго не отклонялся от дела Фитчи. Поле беспокоилась о матери Харли, которая, как попечительница, входила в совет библиотеки. У Маргарет очень высокое давление. Как же она все это переживет? Она такой чудесный человек, всегда готова возглавить любую комиссию, взять на себя все хлопоты по сбору средств для доброго дела, и не только для библиотеки, но и для больницы, и для школы. И Найджил такой же. Они прекрасные люди. Хм, хмыкнул Квеллер, не знаешь, как отреагировать на этот взрыв чувств, столь нетипичный для Поли. И осторожно заметил. Да, Дэвиду придется тяжело. Они с братом были очень близки. К тому же Дэвид наиболее чувствительный из них двоих. Но джил поддерживает его. Она умеет управлять своими эмоциями. Ты обратил внимание на то, что именно джил давала интервью газете? во время их с Дэвидом свадьбы нервничали все, кроме невесты. «Скажи, тебя не удивляет тот факт, что у нас в Пикоксе произошло вооруженное ограбление?» — спросил он. «Оно непременно должно было произойти. Здесь полно огнестрельного оружия. Так много охотников, ты же знаешь, с ружьями, дробовиками, пистолетами. Большинство из них ответственные, соблюдающие закон спортсмены, но...» «В наши дни может произойти что угодно!» Она бросила на него быстрые вопросительные взгляды. «Я не охочусь, но у меня тоже есть пистолет!» Усы Квиллера встопорщились. Ее сдержанный голос, величественная фигура, консервативная одежда. Ничто не давало повода предположить, что она может иметь огнестрельное оружие. «Живя в одиночестве рядом с сельской дорогой, я считаю это лишь предосторожностью», — объяснила она. То, что происходило в центре, начинает происходить и здесь. Я предвидела все это. И все это мне не нравится. «А почему бы тебе не переехать в город?» – предложила. «Я живу в этом маленьком домике с тех пор, как умер Боб. Я обожаю свой маленький сад. Мне нравится открытое пространство. Нравится жить на отшибе и по дороге на работу. Видеть пасущихся коров». «Ну, иногда приходится идти на компромисс в поле». «Мне компромиссы даются нелегко». «Я это заметил», — сказал Квиллер. Полли отказалась от десерта, но не смогла удержаться от пирога с лимоном и меренгами. «Ты когда-нибудь видела поместье Фитчи?» — спросил он. «Несколько раз. Когда Маргарет и Найджел жили в большом доме, они на каждое Рождество устраивали вечеринку для совета библиотеки. У них сотни акров прекрасной холмистной местности с лесами, лугами и речками» и с изумительным видом самого высокого холма на большое озеро. Дом, который Сайрос Фич построил в 20-х годах, большой и беспорядочный. Говорят, он сам его спроектировал. Он был воинственный индивидуалист и старый коллекционер. Харли и Дэвид выросли там, среди охотничьих трофеев, редких книг, мраморных скульптур, макетов китайских храмов, рыцарских доспехов и всех тех экзотических вещей, которые люди в 20 годах собирали, если у них водились деньги. Когда Дэвид женился на Джил, его родители построили им на своих землях современный дом. Когда женился Харли, он с молодой женой переехал в фамильный особняк, а родители купили себе старинный двойной дом. В поместье можно попасть беспрепятственно. Это частная дорога, но там ничего нет, что помешало бы воспользоваться ею кому угодно. А что там могло привлечь грабителей? Не могу представить, чтобы воров могли заинтересовать редкие книги или чучела голов носорогов. Были драгоценности, которые передавали семье из поколений в поколение. Полагая, после свадьбы жена Харли получила кое-что из семейных реликвий. Виллер задумчиво поглажил усы. У меня такое ощущение, что убийца или убийцы там уже бывали раньше. Когда они вышли из ресторана и с первым розовым отцветом заката пустили в обратный путь, В «Пикокс» он спросил, «Как тебе понравилось, всякая всячина?» <с> «Я рада, что у нас снова есть своя газета, но названия просто ужасающие. Это только временно, пока читатели не предложат что-нибудь получше. Меня удивил ее объем. Скоро она будет выходить на 24 страницах. Планируется выпускать ее по средам и субботам, пока не закончат строительство новой типографии, а потом пять раз в неделю». Я согласился вести раздел основных статей. «А как же твой роман?» – резко спросила Полли. «Что ж, Полли, я пришел к малоутешительному выводу, что не создан для художественной литературы. 25 лет моя карьера строилась на том, чтобы вынюхивать факты, проверять факты, систематизировать факты и в точности их излагать. Похоже, это свело на нет все мое воображение». «Но ты же два года...» Работал над своим романом. Да — Да-да, я два года говорил о нем, — поправил он ее. Мне это ни к чему не привело. Возможно, я просто ленив? — Ты разочаровываешь меня, квил Ты меня переоцениваешь. Ты хотела, чтобы я оказался Фолкнером из Северных лесов или сухопутным Мелвиллом? я Я надеялась, что ты напишешь нечто имеющие неприходящую ценность, а ты согласился производить очередную газетную продукцию, которую можно прочесть и выбросить. Твои колонки в дневном прибое всегда были хорошо написаны, информативные и занимательные. Но полностью ли они раскрывали твой талант? Я знаю, на что способен Полли. Ты ставишь передо мной нереальную цель. Он начал ощущать досаду. Ведь это тебе пришло в голову написать роман, так? Рано или поздно каждому пишущему человеку приходит в голову идея написать роман. Но не все из нас способны воплотить ее в жизнь, Полли. У меня на письменном столе гора заметок и горстка наполовину половину исписанных страничек. К несчастью, его голос начал повышаться. «Мне нужна дисциплина работы в газете, понимаешь? Вот почему я буду вести раздел во всякой всячине». И вот он был безапелляционным. Они уже приближались к центру Пикокса. Полли взглянул на часы. «Мне было приятно пообедать с тобой. Ты не зайдешь ко мне выпить чего-нибудь?» «Не сегодня, спасибо. У меня дела». Ее голос звучал сухо. Последние несколько кварталов они проехали мол молча. На стоянке перед библиотекой она с коротким пожеланием доброй ночи пересела в собственную машину малинового цвета, которую он подарил ей на Рождество во время очередной вспышки праздничного настроения, чувства благодарности эмоционального бреда. Когда она уехала, синий шелковый шар в подарочной коробке так и остался лежать на заднем сиденье. «Это было слишком хорошо, чтобы так долго продолжаться», — подумал он, проезжая по площади. Его отношения с Полей неизбежно близились к концу. Когда-то любящая и приятная, она стала критичной. Она считала, что их близость дает ей право управлять его жизнью. Но он он принадлежит только сам себе». По этой же причине не удался брак 12 лет назад. Отпирая входную дверь, он услышал телефонный звонок и побежал по ступенькам, надеюсь что Полли передумала, надеюсь что она проехала несколько кварталов и остановилась у телефонной будки. Голос, который он услышал, принадлежал, однако, мистеру Аделлу, седовласому мужчине, который 40 лет проработал привратником в школе, а теперь помогал Квиллеру по дому. «Точно, сегодня это плохая новость», — сказал он. «Молодой Харли был хорошим парнишкой. Да не на той кобылке женился, я думаю. Нужен я вам буду завтра или как? В Кеннебеке у меня родился внук. Очень тянет поглазеть на мальчонку». «Ну, разумеется. Возьмите выходной, мистер одел сказал Киллер. «Без меня все было в порядке?» «Все. Только вот малышка, она опять напачкала рядом с кошачьим туалетом. Ее что-то беспокоит, это точно». Квиллер тотчас позвонил Лори пампа молодой леди, знавшей, казалось, о кошках все, и описал ситуацию. «У Юм-Юм все до сих пор было нормально. Я купил второй кошачий туалет, полагаю что она хочет иметь собственное удобство, но она его игнорирует и оставляет свои сувениры на полу в ванной». «Это может быть стресс», — сказала Лори. «Она у вас в стрессовой ситуации». «Стресс?» — завопил он в трубку. Это я в стрессовой ситуации, Лори. Она ведет совершенно спокойную жизнь. У нее комфортабельные апартаменты со всеми удобствами, изысканная еда и причесывание три раза в неделю. Каждый раз, когда я сажусь в кресло, ею за, за резервированное место у меня на коленях. Я веду с ними обоими разумные беседы, как вы и советовали. Скажите, Квилл, Вы что-нибудь недавно меняли в ее окружении?» «Только переклеил обои в гостиной. Но я не вижу, как может это ее касаться». «Что ж», — сказала Лори, — «вам следует внимательно за ней понаблюдать. И если разовьются еще какие-то симптомы, покажите ее врачу». В эту ночь Квиллер спал плохо. Когда с ямцами что-то было не так, он всегда невероятно переживал. Он также сожалел и о том, что происходило между ним и Полли. Кроме того, он не мог не горевать из-за хладнокровного убийства, поверившего весь городок в уныние и страх. Лежа без сна, он слышал, как грузовой поезд, проходящий в час 30 издает свой печальный гудок у неохраняемого переезда близ границ городка. Погода была ясной, и, приложив голову к подушке, он мог слышать глухой стук колеса рельсы, хотя они находились почти в полумиле. Когда город пересекал другой грузовой поезд уже в 2.30, он все еще бодрствовал.